Каждый ус по отдельности. За ужином нам с Нелл не терпелось рассказать остальным об ограблении банка, но сначала все слушали Лероя, который возбужденно описывал переправу через реку. «Фрэнки попытался переплыть со мной на спине на другой берег реки Снейк, но его мех был таким скользким, что я свалился с него и нахлебался столько воды, что у меня до сих пор булькает в животе!» «Когда мы его вытащили, он повторял лишь одно — «Умираю, умираю», — оживлённо рассказывал Генри. Хотя в воде он пробыл от силы полсекунды. В общем, потом мы соорудили для него плод, и всё получилось. Нам наверняка поставят пятёрку за решение проблемы». Фрэнки широко улыбался. Наконец, дошла очередь и до нашей потрясающей новости. Нам с Нелл и Джеффри пришлось, конечно, ответить на тысячу вопросов. Джеффри особо не распространялся о произошедшем но все равно сумел каким-то образом создать впечатление, будто без его вмешательства мы угодили бы в руки опасных грабителей. Его стая замерла в восхищении. «Теперь он, наверное, будет называть себя Суперволком и купит костюм Супермена», — смеялся за соседним столом Дориан, небрежно развалившись на стуле и потягивая кофе. «А что на самом деле произошло в этом банке?» «Понятия не имею. Я оглазел снаружи». — пожал плечами я. — Спроси Нел, она была внутри. — Может, есть грабители, которые умеют проходить сквозь закрытые двери или растворяться в воздухе? — предположила Нел и встала, чтобы отнести под нос. — Больше нам ничего не известно. — Мы могли бы расследовать это преступление. — Лицо Брэндона просветлело. Я знал, почему он так жаждал заняться расследованием. Каждый вечер он читал «Толстый детектив». — Но тогда мы прославимся без всякого воодушевления возразил я. «Чем известнее оборотень, тем больше вероятность, что его тайну могут раскрыть. Как по мне, мы и так были слишком знамениты. Особенно после того, как несколько недель назад вызволили Мелоди из лап Эндрю Меллинга. Кстати, о Меллинге. Этот клочок бумаги пах другой пумой, тихо поведал я Брэндону. Тот сразу понял, к чему я клоню. «Да ты что? Не может быть!» В этом нет никакого смысла. Вряд ли Миллинг имеет отношение к такому заурядному ограблению. Тот, кому принадлежит половина Запада, точно не станет заниматься подобными мелочами. «Да, он и без того богат», — согласился я. «Но, возможно, есть другая причина, о которой мы не знаем. Нужно выяснить, его ли это почерк на листочке». Мы отнесли подносы и поспешно удалились в свою комнату. Но я обнаружил, что, когда Миллинг еще был моим наставником, Он присылал мне только электронные письма или СМС. У меня не было от него ни одной записки. Черт! Сравнить подчерк не с чем. Я еще раз попытался дозвониться до Лиссы Кристал на мобильный В этот раз хотя бы сработал автоответчик. «Пожалуйста, перезвоните мне! Это важно!» Я наговорил сообщение и надеялся, что она скоро выйдет на связь. Ради Холли и потому, что мисс Кристал раньше дружила с Эндрю Миллингом. Возможно, у нее найдется рукописная записка от него. Или она узнает его почерк. Лу снова что-то писала на грифельной доске. Она полностью погрузилась в это занятие. Я с любопытством прочел написанное. «Людей, которых знаешь только наполовину, не знаешь совсем». Это определенно относилось и к оборотням. Иногда у меня возникало чувство, что и Лу я знаю только наполовину. А еще меньше я знаю Эндрю Миллинга. Моего врага. Этой ночью я решил в обличье пумы навестить Миро и Холли, чтобы посмотреть, как они ладят, и рассказать о новом парфюме мистера Крампа с ароматом скунца. Волчонок приветственно завелял хвостом, но Холли нигде не было видно. «Миро, где моя подруга-белка? Надеюсь, ты на нее не напал?» «Волкам нельзя доверять. Как я мог об этом забыть? Никогда себе не прощу, если с моей лучшей подругой что-то случилось». «Я ее даже не облизал ни разочка, честное слово», — уверил меня Миро, и выглядел при этом немного смущенным. «Она ушла. Вчера поздно вечером она тоже куда-то ускакала и вернулась только ночью. Может, хотела спокойно повыть со своей стаей?» Я вынужден был его разочаровать. «У красных белок не бывает стаи, и они скорее согласятся выкрасить свой мех в фиолетовый цвет, чем выть с кем-нибудь». — объяснил я и проверил, на месте ли пакет с человеческими вещами. Всё было здесь. Значит, она не решила вдруг отправиться в город погулять или что-нибудь в этом роде. Я растерянно улёгся на землю. — Где же может быть Холли? Ведь у неё здесь есть всё, что нужно. — Она что-нибудь сказала тебе перед уходом? — спросил я Миру, который явно расстроился, что ничем не может мне помочь. Волчонок часто дышал, высунув язык от восторга. — Да, сказала! — сказала! «Сказала, что все усы мне подёргает, если увяжусь за ней!» Я весело заурчал. Поскольку все усы у Мира пока ещё были на месте, он, судя по всему, не пытался совершить ничего подобного. «А твои родители слышал о них что-нибудь?» Волчонок грустно посмотрел на меня, опустив хвост. «Нет. Надеюсь, с ними ничего не случилось». Я отвернулся, потому что не мог вынести его взгляда. Когда-нибудь мне придется сказать ему правду, что на самом деле произошло и почему они не вернутся. Но, может, Лиса Кристал предпочитает сама сообщать такие вещи новым оборотням. У нее это наверняка получается лучше, чем у меня. «Ты, небось, проголодался?» — отвлек я Миру. «Пойдем, поохотимся вместе. Я покажу тебе, как поймать кролика». Я постарался не думать о Нимбле. «А я и так знаю». Мира гордо засеменил впереди меня. Во время нашей охоты волчонок умудрился упустить полдюжины кроликов. Кроме клочка шерсти он ничего не добыл. Но я все-таки обеспечил ему ужин. Когда мы вернулись, Холли сновала по веткам сосны. «Ну, наконец-то! Где вы были?» — протрубила она в моей голове. «А где ты была?» — сухо ответил я вопросом на вопрос. «Решила немножко прогуляться. Что в этом такого? Белкам нужно много двигаться!» Будто в подтверждение своих слов Холли как шальная забегала вверх-вниз по стволу мира заскулил. «Прекрати, у меня голова кружится, когда я на тебя смотрю!» Я ничего не сказал. Когда разговариваешь с кем-нибудь мысленно, врать невероятно трудно. Мысли Холли показались мне такими же неестественными, как снег, который иногда выпадал в Йеллоустоуне летом. Почему лучшая подруга мне лгала? «Ага, вы, значит, слопали кролика. Очень хорошо. Надеюсь, он был вкусным. Только Нимблу ничего не говорит, а то он перестанет с тобой разговаривать. А вы слышали, что завтра будет дождь?» — затороторила Холли. «Для меня это оказалось слишком. От её трескотни у меня заложило уши. Поэтому я сменил тему и рассказал ей о мистере Крампе или Рое». Холли прыснула. «Спасибо вам. Это просто гениально!» «А ещё мы чуть было не ввязались в ограбление банка», — сказал я. Но на Холли это не произвело никакого впечатления. От восторга она продолжала бешено раскачиваться на тонком суку. «Вау! Жаль, меня там не было!» «Я бы еще револьвер с собой прихватила! Опыт у меня уже есть!» Раздуваясь от гордости, Холли послала мне мысленную картинку, как она стащила револьвер во время нашей учебной экспедиции на шоу о Диком Западе. Но тогда револьвер был не заряжен. У нашей белки сегодня в голове явно одни опилки. «Где ты была и почему оставила миру одного?» — спросил я, но Холли, сделав вид, будто ничего не слышала, продолжала о чем-то болтать. «С тобой все ясно. «Ну что ж, тогда я пойду», — раздражённо бросил я. «Вам что-нибудь нужно?» — спросил я, обернувшись. «Да, новый опекун», — крикнула Холли мне вслед. «А ещё не помешали бы две-три банки орехового крема». «Посмотрим, что можно сделать», — пообещал я и ушёл. Я, подавленный, возвращался в обличье Пумы и в леске возле школы увидел что-то, на первый взгляд напоминающее сугроб. Но потом я разглядел два заострённых уха и понял, что там свернулась клубком Тикаани. Заметив меня, она неспешно поднялась и потянулась. Пары с пасти облаком повис у неё перед мордой. В волчьем обличье глаза у Тикаани были тёмно-синими, как полуночное небо, и лунный свет придавал им таинственный блеск. «Эй, Карак!» — непринуждённо окликнула она меня. «Что-то случилось?» — удивлённо спросил я. «Обычно ты не ночуешь на улице?» «Всё прекрасно. Как там волчонок?» «Ничего, только совсем загрустил», — ответил я и прилёг рядом. «Странно, что мне так хорошо с ней. Ты ждала меня, чтобы спросить об этом?» «Не-а-а-а», буркнула Тикаани. «Хотела убедиться, что ты вернёшься целым и невредимым. Где-то неподалёку, возможно, бродит наш общий враг, мальчик Пума. Кто знает, вдруг тебе понадобилась бы помощь, Я толкнул её лапой, не выпуская когтей. «Думаешь, я не в состоянии сам о себе позаботиться?» Притворно зарычав, она цапнула меня за плечо. «Хищные кошки даже след взять толком не могут!» Некоторое время мы беззвучно боролись в лунном свете, и ни одному из нас не удавалось одолеть другого. Наконец мы отступили друг от друга на несколько шагов, глаза наши весело сверкали, а зубы обнажились в притворном оскале. Шутливая борьба пошла мне на пользу. Я перестал сердиться на Холли и постепенно начал успокаиваться. Меня тронуло, что не за меня переживала. И, разумеется, она была права. В одиночку Миллинга не одолеть. Только вместе нам удалось справиться с ним на заснеженном склоне. Мы с ней оба были бойцами. Может быть, поэтому она так хорошо меня понимала. — Можешь ещё немного повыть на луну? — попрощался я с волчицей и большими прыжками стал взбираться по выступающим гранитным блокам школьного фасада. «Даже не сомневайся!» — отозвалась Тикаани и, запрокинув голову, затянула волчью песню. брендон как обычно, оставил окно открытым, чтобы я мог в зверином обличье вернуться в комнату. Я оттолкнул мордой большое круглое окно, и оно распахнулось. «Закрой окно! Холодно!» — пробормотал брендон натянув одеяло по самый нос. «И ты еще считаешь себя оборотнем?» «Тебе уже пора ночевать на улице!» сообщил ему я, бесшумно запрыгнув в комнату и дыхнул брендону в лицо теплым дыханием Пумы. «Фу! Ну и вонь! Что ты ел?» «Кролика?» «Да, знаю. ним Нимбл этого не поймет. Не говори ему ничего, ладно?» Я опять превратился в человека, закрыл окно и стал искать в шкафу чистую пижаму. Не нашел. К счастью, под столом валялась футболка, более или менее чистая на вид. Я ногой подтянул ее к себе и понюхал. «Ещё раз можно надеть». «Как там Холли?» — сонно пробурчал брендон и отвернулся к стене. Я поколебался, прежде чем ответить. Она дважды куда-то уходила вечером или ночью, угрожала Мира и врала мне. Кроме того, нервы у неё на взводе, так что не очень. «Врала?» — одеяло зашевелилось, и брендон приподнялся на кровати. «С чего это вдруг?» «Я что, умею читать мысли?» — буркнул я. «Конечно умеешь!» «Только если собеседник не ставит блок, сквозь него не прорвёшься». брендон помолчал в раздумье. «Может, она что-нибудь натворила?» «Ой, да ты что!» — я притворно закатил глаза. «Там неподалёку находится небольшая площадка для кемпинга, Кёртис-каньон. Может, она ходит туда воровать?» брендон рассмеялся. «Надеюсь, у туристов нет с собой сачка, а то она снова окажется в приюте для животных». Ну, теперь они хотя бы знают, куда звонить. Я зевнул. Моему человеческому телу срочно требовался сон. Я закутался в одеяло, поскольку без шерсти быстро замерз. Когда я поселился у Релстона, в то первое время спал на полу, потому что кровать казалась мне слишком мягкой. Но теперь я ее оценил. Пойдешь завтра со мной к Холле и миру Может, тебе бросится в глаза то, что упустил я? Правда, я смогу выбраться только ночью, потому что днем Релстоны заставят меня кататься с ними на лыжах. — Смотри, не сломай лапу, — предостерег меня брендон Я зайду за тобой в полночь. Как насчет того, чтобы по пути заглянуть в этот банк? Мы могли бы поискать там улики. — Какие еще улитки? — Улики, следы, доказательства и все такое. Как, например, этот клочок бумаги с обрывком фразы, которую нам пока не удалось расшифровать. — Так бы сразу и сказал. Доказательства, — проворчал я. Брэндон сонно пробормотал что-то не слишком лестное в адрес Пум, которые не могут запомнить даже самых важных иностранных слов. Но, судя по всему, мой друг не слишком рассердился. Через некоторое время он снова захрапел.